дубовой доской. Конан вставил металлическую дубину в скобы. Они были старые, изношенные, ведь башню строили на века. Раздался треск. Черные тени в комнате уже поблекли. Конан вошел и посмотрел на окна. За окном разгорался день. Сантидио уже начал наступление. Его ждет смерть, если они не добьются здесь успеха. «Чего мы ждем?» Конан взял лампу и зажег фитиль. Подняв ее повыше, он осветил комнату, куда они забрались, чтобы сокрушить злые чары Калидиуса. Конан бывал в тайных пещерах колдунов, поэтому он в какой-то степени был готов к тому, что должно было предстать перед его глазами. Но жилище Калидиуса было прямой противоположностью тому, что он видел раньше. Комната больше напоминала могильный склеп или анатомический театр. По всей комнате валялись трупы людей, умерших недавно или почти уже разложившихся. Они были разбросаны в беспорядке, как игрушки в детской комнате. В ворохе размотанных тканей лежала мумия. Стоявший неподалеку саркофаг был полон человеческих костей с прилипшими к ним кусочками высохшего мяса. В шкафу стояли сосуды с плавающими в них человеческими зародышами. На крюке, вбитом в стену, висел великолепно обработанный человеческий скелет. Пол комнаты был усеян обугленными костями. Конан в изумлении покачал головой. В воздухе стоял тяжелый запах гниения и какой-то специфический запах то ли масел, то ли каких-то специй, которыми натирают покойников. На затоптанном грязном полу кое-где сохранились следы замысловатых пентаграмм, начертанных мелом. На низеньком столе, вперемешку с книгами, валялись старинные свитки. «Притон некроманта!» Голос до Дестандази, нарушил тягостную тишину. Но здесь ли находится тело Калениуса? Черт возьми, что все это значит? Может, Калидиус ищет способ отыскать забытое сокровище, а может, хочет увидеть будущее? Я думаю, стигиец не лгал, когда говорил, что далеко продвинулся по пути, который выбрал. На лестнице снова послышались шаги. На этот раз человек был не один. Ключ повернулся в замке. Конан ждал со шпагой в руке. Дверь, которую Конан заложил тяжелой доской, дернулась, но не поддалась. Снаружи снова нажали, сначала осторожно, а затем со всей силы. Дверь выдержала. Она была сколочена из крепких дубовых досок, и могла выдержать удар тарана. «Откройте дверь и выходите!» — послышался голос Калидиуса. «Если вы подчинитесь, вам не причинят вреда. Я уважаю смелых людей. Вам дадут мешок золота и позволят беспрепятственно выехать из Зенгары». Стегиец решил начать с подкупа. Не дождавшись ответа, он заговорил другим тоном. «Ну что ж, вы пожалеете об этом!» Убедившись, что двери ничего не угрожает, Конан принялся помогать Достандазе в ее поисках. Правда, нельзя было упускать из виду и парапет. Враги могли воспользоваться их способом и подняться по веревке. «Любой из этой падали может быть колениусом!» – выругался Конан. «Но его тело должно быть здесь!» иначе Калидиус не старался бы выкурить нас из своей берлоги. Колдуну пора браться за свое черное ремесло. Последняя гвардия уже должна быть готова к отражению штурма». В нетерпении Конан схватил один из гробов и вытряхнул его содержимое на пол. Затем он принялся за каменный саркофаг. Тяжелая крышка долго не хотела поддаваться, но вскоре соскользнуло в сторону, открыв взору у кемерийца гниющие останки. Конан сорвал обрывки материи с первой попавшейся под руку мумии и заглянул в безжизненное лицо. За дверью было тихо. Очевидно, нападавшие отправились за топорами или ломами. Конан продолжал поиски, не упуская из виду дверь. Изредка его чуткий смех... Улавливал слабый звук, похожий на царапание, и больше ничего. Это беспокоило варвара. Калидиус был хитер. Внезапно комнату наполнил ужасный голос, в котором отдаленно угадывались интонации стигийца. «Калениус, встань и исполни мою волю. Груда костей на полу зашевелилась. И из-под нее поднялся обнаженный человек. Он походил на спящего, поднятого с постели, если бы не ледяной холод, которым веяло от его движений. Король Колениус, чей облик не изменился за много тысячелетий, смотрел на них пустыми глазами, в которых горел мрачный огонь, придавая мертвому лицу видимость жизни. Колениус! завывал за дверью некромант. Пусть воины, охранявшие нижний вход в башню, поднимутся сюда, сломают дверь и уничтожат пришельцев. Мертвый король не издал ни звука, но доконно тут же донеслись тяжелые шаги каменных ног, поднимающихся по ступеням лестницы. Торопись, до да Стандази! хмуро проворчал он. Девушка стояла спиной к кимерицу и смотрела на мертвого короля. «Следи за дверью», — сказала она повелительным тоном. «И ради своей жизни не оборачивайся. Только избранные могут быть посвящены в тайны джебал -Сак. Для остальных они представляют смертельную опасность». Конан отвернулся. При этом он краем глаза успел заметить, когда Стандази стала чертить в воздухе какие-то знаки. Голубое пламя горело на кончиках ее пальцев. Конан поспешно отвел глаза, и жрица забытого бога затянула песню на неизвестном языке, пробуждавшем какие-то смутные воспоминания. Сильный удар потряс дверь. Конан стиснул в руке бесполезную шпагу. От второго удара вылетели толстые железные скобы, затрещали доски. «Так много сил!» — выдавила из себя Дестандази. «Надо еще попытаться!» От града ударов нечеловеческой силы со стен осыпались камни. Доски начали ломаться. Треск дерева скрежет железных болтов, И вот уже одна черная рука появилась в проломанном отверстии. Пальцы начали расширять его, отламывая и кроша куски дерева. Появилась вторая рука. Дверь рушилась на глазах. Конан смотрелся в поисках какого-либо тяжелого предмета, которым можно было бы забаррикадировать дверь, понимая, что и это не остановит каменных дьяволов. Внезапно за его спиной... Раздался хриплый вздох и звук падающего тела. Стандази застонало. Конан не успел осознать, откуда эти звуки, как разрушение двери, прекратилось. Рука из черного камня безжизненно повисла в отверстии. Кимериец ждал продолжения атаки, но рука не шевелилась. В каменной плоти начали появляться трещины и она стала осыпаться, обнажая искрошенные кости. Куски обсидиановой плоти падали на пол и рассыпались в пыль. Конан почувствовал дурноту от запаха разлагающихся останков. Отвернувшись от мерзкого зрелища, он постарался справиться с подступившей к горлу тошнотой. Подхватив на руки потерявшую сознание Дестандази, он поспешил на крышу башни, на свежий воздух. Перед ним раскинулась панорама крепости. Всюду, где недавно несли службу последние гвардейцы, виднелись зловонные лужи разложившейся плоти, тысячелетия находившейся в оболочке из камня. Королевские солдаты в панике разбегались, напуганные непонятным зрелищем. То же самое творилось и у главных ворот где была сосредоточена основная масса гвардейцев для отражения атаки повстанческой армии. Ужасное и непонятное исчезновение непобедимых союзников деморализовало защитников Кардавы, многие из которых рассчитывали не принимать участие в битве, а наблюдать ее с безопасного расстояния. С башни Конан наблюдал, как армия повстанцев разворачивается и выходит на исходный рубеж для начала атаки, которая еще несколько минут назад казалась безнадежной. Отряды разведчиков уже спешили назад, неся радостную весть о том, что колдовская армия мордорами уничтожена другим, более сильным волшебством. Сантидио теперь мог, не теряя времени, начинать атаку. Тем более, что сопротивляться было почти что некому. Слух о том, что каменная армия рассыпалась в прах при одном приближении повстанческой армии, быстро разнесся по Кордаве, жители которой были склонны видеть в этом знак богов, возвещавший о конце правления ненавистного тирана. Шаркающие шаги за спиной заставили Конана обернуться. Дверь была почти сломана каменными воинами, и любой мог беспрепятственно проникнуть в комнату. Перед кемерийцем стоял Калидиус, в глазах которого светился безумный огонек, сменившийся потоком ненависти при виде Конана. Губы стегийца извивались, как змеи. «Так это ты, кемериец!» – произнес он, четко выговаривая слова. Пешка побила короля. Но это не по правилам. Теперь ты погубил и меня. Я был нужен мордорми только для управления последней гвардией. Теперь ее нет, и мордорми убьет меня. Я избавлю мордорми от хлопот, заверил Стигийца Конан, доставая свой меч. Глаза Калидиуса сверкнули, когда он взялся за рукоять своей шпаги. Конан дал ему время обнажить оружие. Он мог бы убить стегийца, как бешеную собаку, но решил дать тому возможность умереть, как мужчине. Правда, Конан сомневался, умеет ли Калидиус обращаться со шпагой. Ему ни разу не доводилось видеть, чтобы стегийц обнажал оружие. Шпага Калидиуса показалась изножен. Ее лезвие казалось чересчур длинным. Стигиец сделал выпад. Острие клинка было направлено на горло кемерийца. Но это было не стальное лезвие, а живая змея. Из ее разинутой пасти торчали смертельно ядовитые клыки. Конан отскочил в сторону и сильным ударом отрубил змее голову. Она покатилась по полу. Калейдиус дико захохотал, взмахнул шпагой и снова сделал выпад. Другая змеиная голова устремилась к лицу Конона. Конан опять рубанул страшное оружие, и еще одна змеиная голова упала на землю. Каллидиус двигался со змеиной быстротой, и никакой фехтовальщик не смог бы долго выдержать такой темп. — Защищайся, варвар! — ехидно усмехнулся Каллидиус. — Посмотрим, насколько тебе хватит. Голова появляется после каждого удара, и клыки все так же смертоносны. Потанцуй для меня!» Конан знал, что долго ему не продержаться. Опять змеиная голова покатилась по каменным плитам, а колдун, издеваясь, держался вне досягаемости от его меча. Следующую змеиную голову Конан отрубил возле самой груди. Быстро взглянув вниз, Чтобы убедиться, что он не задет, Конан заметил заткнутые за пояс плащи. Свободной рукой он достал их и в момент очередной атаки Калидиуса бросил вперед. От резкого движения плащи развернулись, и живое лезвие оказалось в ловушке из черного шелка. Калидиус выругался, пытаясь освободить свое оружие, но меч Конана ударил мгновенно, и некромант отправился туда, откуда вызвал души своих умерших. Змея бешено вертелась в складках плаща. Конан наступил на нее ногой и со стервенением давил до тех пор, пока всякое движение не прекратилось. Достандази потихоньку приходила в себя. С усилием она поднялась на ноги и посмотрела на труп Калидиуса. «Итак, все окончено», в глазах ее читалась смертельная усталость. Слишком много сил было отдано в борьбе с темными силами зла. «Остался еще Мордорми», — напомнил Конан. Он знал, что это только вопрос времени. Захват Кордавы войсками мятежников больше напоминал триумфальное шествие, чем вооруженную борьбу. Защищать город было некому. Часть солдат короля бежала. Часть добровольно сдалась в плен, и лишь немногие пытались продолжать сопротивление. Остальных уничтожила толпа. Конан с отвращением отвернулся от этого зрелища. Ему уже доводилось видеть нечто подобное. «Остался еще Мордорми», — повторил он. Они спустились с башни. На пороге входной двери Кемерит заметил, Небольшую горстку пыли и несколько кусков заржавленного металла, который быстро рассыпался под ногами. Солдаты покинули дворец. Остались только те, кто надеялся успеть чем-нибудь поживиться. Шум толпы приближался. Скоро она будет здесь. Никем не остановленные, они прошли во дворец. Меч Конана был обнажен, но это оказалось ненужным. Последняя гвардия исчезла, оставив прежних господ на милость тех, кого они угнетали. Зная, что милости не будет, последние защитники разбежались кто куда. Конан уверенно направлялся к покоям Мордорми. Он хорошо знал дорогу. Толкнув дверь, он очутился на половине короля Зингары. Мордорми был занят тем, что перекладывал наиболее дорогие драгоценности из сундуков в объемистый мешок, явно печалясь о том, что не может захватить с собой все. Король Зингары был одет в грязный костюм простолюдина и заношенный плащ. Свалявшаяся пудра придала его волосам грязно-пепельный цвет. Голова была обмотана окровавленным бинтом. В этом обличии он вполне мог затеряться в толпе и ускользнуть от расплаты. «Тебе нужно было бежать с остальными крысами!» Громко сказал Конан. «Или капитанская крыса покидает корабль последний?» Мордорми оторвался от своего занятия. «А, это ты, Конан, уже здесь? Я думал, восторженные объятия встречающих несколько задержат твое триумфальное шествие». «Твои доброжелатели уже готовы к новой коронации. Ты помнишь предыдущую?» Конечно, сначала нужно провести церемонию отречения. Мордорми сбросил маскарадную повязку. Я рад, что именно ты, Конан, пришел брать меня в плен. Я знаю, ты человек чести, и я могу считать тебя своим должником. На что ты надеешься, Мордорми? На всем белом свете не сыщется такой длинной веревки, чтобы увязать мешок, С твоими преступлениями. И это мне говорит мятежник, которого я спас от виселицы. В голосе Мордорми зазвучала боль. Я думал о тебе лучше, Конан. На нашем с тобой счету столько преступлений, что, попадимы в руки правосудия, нас бы вздернули уже сотню раз. Я друзей не предавал, отрезал Конан. О, Господи! если бы я мог исправить свои ошибки. Ты был прав, Конан. Я должен был убить стегийца в первую же ночь, как он появился здесь. Он опутал мой разум ложью и коварством. Я убежден, что он управлял моими желаниями с помощью колдовства или дурманищего зелья. Единственный дурман, который отравил твой мозг, это ненасытная жажда власти. Калидиус, как и все мы, Был лишь пешкой в твоей игре. Но чем больше ты получал власти, тем ненасытнее становились твои желания. Я любил тебя до того, как жажда власти помутила твой рассудок. А может быть, эта зараза жила в тебе все это время и ждала удобного случая вырваться наружу. И ты дождался часа, когда смог всадить нож в спину своих друзей и по их мертвым телам Подняться на престол. «Прекрасная речь! Ты делаешь успехи, Конан!» Сказал Мордорми с издевкой. «Сантидио был прав. Ты — альтруист. Ну ладно, зови своих людей. Я отдаю себя на суд народа». «Каких людей?» Рассмеялся Конан. «Дворец пуст. Кроме нас здесь никого нет». «Сантидио ведет свою армию по улицам Кардавы. Мы с Достандази перелезли утром через крепостную стену и разрушили колдовские чары Каллидиоса. В этом ты нам помог, убив Сандакадзи. В противном случае нам бы не удалось уговорить ее сестру прийти сюда. Неужели бедная Кадзи верила тебе все это время, пока на ее шее не затянулась петля?» «Ты знаешь, что она заставила нас, Сантидио, дать слово, что мы не убьем тебя?» Конан в своей горячности уже сказал слишком много. Выражение лица Мордорми изменилось, и он быстро нажал какой-то рычажок, спрятанный под крышкой стола. Не раздумывая, Конан издал крик и бросился вперед. Пол за его спиной провалился, обнажив темное зияющее отверстие на том месте, где только что ступала нога кемерийца. Дастандази, еще не пришедшая в себя после изгнания духов, не успела отреагировать на его крик. Приглушенно вскрикнув, она провалилась в предательскую западню. Одним прыжком Конан очутился возле стола, сбросив мешок с сокровищами на пол. Мордор мипроворно отскочил в сторону, выхватывая на ходу шпагу. «Я вижу, ты все еще предпочитаешь широкий меч, варвар!» — засмеялся предатель. «Хочешь получить еще один урок фехтования?» Ослепленный гневом, Конан бросился на него, едва не пропустив встречный удар шпагой. Отбив легкое лезвие, он рубанул наотмашь. Мордорми со смехом отскочил. Гнев мешал кемерийцу сосредоточиться. Мордорми почувствовал это и старался посильнее раззадорить варвара, чтобы он окончательно потерял голову и, не раздумывая, бросился в атаку. Тогда Мордорми мог остановить его своим коронным ударом. Конан непрерывно теснил своего противника. Пока еще ни один клинок не попал в цель. Конан вращал тяжелым мечом с такой скоростью, что Мордорми не рисковал раскрыть свою защиту и контратаковать. Ему не раз приходилось наблюдать кемерийца в деле, поэтому он предпочел избрать тактику выжидания, чтобы нанести удар наверняка. Шум во дворе усилился, и Мордорми понял, что тактика выжидания играет в пользу Конана. Он должен был немедленно поразить своего противника, или все пути к отступлению – будут для него закрыты. Внезапно Мордорми увидел возможность для контратаки. Конан нанес очередной сильный удар, и когда лезвие его меча оказалось внизу, Мордорми сделал резкий выпад. Шпага должна была пронзить сердце кемерийца, но в последний момент варвар повернулся, и тонкое лезвие проткнуло толстую мышцу плеча. Конан издал стон. Резко рванулся, и тонкий клинок сломался. Мордорми отпрянул назад, но Конан успел перехватить его свободной рукой и силой ударил рукоятью меча в лицо. Теряя сознание, Мордорми рухнул на пол. Стоя над ним, Конан брезгливо вытащил из плеча обломок шпаги и отбросил прочь. «Вот она, твоя дворянская игрушка!» — сказал он. «Я бы прикончил тебя сотней таких булавок в шкуре!» Лицо Мордорми представляло собой сплошную кровавую рану, и его нервы не выдержали. «Ты поклялся, что не убьешь меня!» — взмолился он. Вид кемерийца с кровью, льющейся из раны и глазами полными бешеной злости, не предвещал ничего хорошего. «Я не убью тебя!» ответил Конан. «Иначе я сделал бы это давно, а не старался обезоружить тебя с риском для жизни. Ты сам сказал, что я человек чести, и я сдержу данное слово». Толпа уже ворвалась во дворец. До Конана доносились звон разбиваемых стекол, треск дверей на первом этаже. «Скоро толпа заполонит весь дворец». Конан уже видел это однажды. Он подошел к окну и распахнул его. До земли было чуть больше 10 футов. Внизу колыхалось море разгневанных лиц. В окна полетели камни. Толпа, долгое время жившая в страхе перед последней гвардией, теперь жаждала крови. «Конан, что ты делаешь? Ты дал слово не убивать меня!» «Я не убью тебя!» — повторил Конан. «Ты хотел суд народа? Я помогу тебе в этом!» Протолкнув бешено сопротивляющегося короля в окно, Конан швырнул его в толпу. Крики снизу заверили его, что падение не было смертельным для бывшего монарха. Когда Сантидио вошел во дворец, грабители успели растащить все, оставив голые стены. За это время... Конан спустился в тайную западню и принес бездыханное тело до Стандази. Он сидел рядом с ее останками, накрытыми плащом, привалившись спиной к стене. Сантидио что-то говорил, но смысл его слов не доходил до Конана. «Она навечно останется в народной памяти как героиня освобождения», закончил Сантидио. «Вся Кордава знает...» что это вы вдвоем с ней освободили страну от последней гвардии, а с ней и от тирании мордорами. Он указал на распахнутое окно. Оттуда доносились приветствия толпы. «Конан! Конан! Конан!» «Ты герой, Конан!» — сказал Сантидио. «Скажи, что ты согласен принять корону, и народ с радостью присягнет тебе». Корону нашли в одном из потайных ящиков Мордорми, и сейчас Сантидио протягивал ее к кемерийцу. «Иди к черту, Сантидио! Я не хочу ее видеть!» «Я понимаю твои чувства, Конан», — сказал Сантидио. «Мы оба понесли большие утраты. Но пойми, Зингаре нужен король. Народ любит тебя. Ты национальный герой. Прими корону! «Сантидио!» — в голосе Конона звучала грусть. «Утром я возьму лодку и отвезу до Стандази в ее убежище». «Ты передумаешь?» «Нет, не передумаю». Сантидио задумчиво вертел корону в руках. Перед его глазами все еще стояли картины его триумфального шествия по Кардаве. Приятные воспоминания. В толпе слышались отдельные выкрики. «Сантидио! Сантидио!» Конан посмотрел на него. Сантидио вздохнул. «Если до завтра ты не передумаешь, корону придется принять мне. Зингара должна иметь короля, пока не будет принята новая конституция». «Я не передумаю», — повторил Конан. «Я не передумаю до тех пор, пока не пойму, власть – орудие в руках людей, или люди – орудие в руках власти».